«Да зачем это?» – спросил я. «Я почти уверен, что половина из присутствующих здесь работать по специальности точно не будут». «Господи, да мне все равно. Нам списки подавать надо срочно, а вы с вопросами вашими. Ты вот куда пойдешь, Шургин?» «Я в медицину пойду». «Достал ты своей медициной уже откуда-то из угла недовольно отозвался кто-то из наших». «Мило». Для этого стоило пять лет учиться на психфаке. Так, Вильмов, ты. Бойко так, и она за десять минут распределила нас по заманчивым для нас перспективам. Мне достала школа. Я лишь скривился. Да-да, помню, как же. Практика там закончилась три месяца назад. На воспоминания до сих пор живы. На нас грузили две совершенно нереальные по объемам программы. В рамках того, что мы тут проходим аж две практики сразу. Да и в довесок посоветовали как-нибудь во время между делом провести исследования к собственным дипломным работам, тоже немаленькие. Нет слов. Разумеется, никто ничего не успел, потому что для проведения хотя бы одного тестового занятия был нужен целый урок и в лучшем случае один. Ни один преподаватель, у которого горит учебный план, скажу прямо, не шел к нам навстречу с открытыми насиш-объятиями. Да и детишки не горели желанием обследоваться. при Прислали психолог, раздражались шаблонными криками «Я не псих!», писали в анкетах откровенную чушь и всячески саботировали выпрошенное у несговорчивых педагогов время. Местный же психолог, симпатичная, но крайне угрюмая девушка, наших почти лет по имени Яна, представившаяся нам как Енина александра и требовавшая с порога только такого обращения, нам сразу, не без доли цинизма, обрисовала перспективы работы в школе. Огромное количество разной степени занудности бумаг, в написании которых ты задействован по семь дней в неделю, Тесты, субтесты, графики, таблицы корреляции, отчеты. Зарплата, если отличалась от моей санитарской, то не настолько, чтобы обрекать себя на подобные существования. И теперь, когда диплом психолога у меня почти в руках, я сидел на крыльце института и осознавал, что он мне не нужен. Не хочу я быть таким психологом. И об этом я думал, когда поступал. А значит, пять лет жизни я потратил зря, хотя, наверное, я такой не один. Я не кривил душой, когда говорил лаборантке, что половина нашей группы психологами не будет. Более того, имел веские причины верить, что даже немного преуменьшил перспективы. За пять лет обучения розовые очки, надеты каждый поступившим, разбились вдребезги дребезги о быт реальности. А то, что в обозримом будущем было связано с полученной профессией, смотрелось непривлекательно. Психологи! Да какие мы к дьяволу психологи! Те же вчерашние недотёпы с дипломами не более. но ну, два, ну, три максимум человека из группы действительно учили, интересовались, считали. Все остальные, осознав, что мечта о собственной практике, дальше мечты никуда не пойдет, охладели к учебному процессу. И оставшиеся годы ходили в это здание лишь по инерции. И я чего скрывать был в числе этих охладевших, особенно после поступления на работу. Силен контраст кабинетного просиживания зада и атмосферы выездной бригады, где нет ни одного похожего на другой вызова, где все на адреналине, драйве, где от твоей реакции зависит жизнь человек Ведь я уже заболел этой работой, даже не будучи медиком. Мои друзья уже начинали чертыхаться, стоило мне только заговорить о скорой. Грешен, что как-то так получалось, почти с любой темы у меня разговор съезжал, да вот вчера вызов был, подражая кости Я стал таскать с собой ремкомплект, пакет, где дежурно лежали два шприца, флакончик перекиси и спирта, честно списанные на смене, ампула баралгина и ножпы, два бинта и упаковка стерильных салфеток, а также три разных цветов периферических катетера, хотя, разумеется, пользоваться ими я не умел, утешал себя тем, что пока не умел. Более того, там лежал свёрнутый в буточку фонендоскоп и три пары резиновых перчаток Скорее, для антуража, поскольку первые на шее и вторые на руках смотрелись круто. Я хотел быть фельдшером. Очень хотел, но пока я им не был и старался им хотя бы казаться. И мне кажется, это у меня получалось неплохо. Иногда, когда никого дома не было, я становился возле зеркала, надевал тщательно выглаженную рабочую форму, Придирчиво выбирал позицию для того, чтобы фрондоскоп на шее смотрел солидно. Мембрана точно над левым нагрудным карманом, на уровне сердца, натягивал на руки перчатки. Что греха таить, я нравился себе в этом образе. Конечно, фельдшер — это не только зеленая форма и шприцы в карманах. Это еще и знания, навыки, опыт диагностики и лечения. Но я был почти уверен, что... За год работы на линейной бригаде я, как фельдшер, слово санитарья старательно обходил даже в мыслях, поднаторел достаточно, чтобы отличить инфаркт от почечной колики. А все остальное — мелочи, которые как-нибудь сами собой утрясутся, стоит на только начать работать самостоятельно». «Я фельдшер», — шептал я, глядя на свое отражение и делая мужественное выражение лица. Потом оно мне переставало нравиться, я делал другое, более суровое и угрюмое, как у отработавшего три смены в забое стахановца. Где-то на животе формы у меня было пятно крови после обслуживания вызова с поводом порезал вены. Правда, там оказался всего лишь истеричный юнец с аккуратными такими царапинами на коже запястья. Но сам факт. Я ухитрился обляпаться и чужая кровь на форме была для меня таким же предметом гордости, как багровый плащ для спартанцев. Я таскал это пятно почти всю следующую смену, пока Костя не заметил и не обругал, и не заставил, надев перчатки, оттереть перекись. На крыльцо вышел щурис на солнце Толик Носов и с удовольствием потянулся, хрустнув суставами тренированных рук. Девчонки наши, как одна стрельнули глазками, Каждая в меру своей смелости, ибо Толик снежного возраста, гремевший железом в тренажерном зале, смотрелся очень эффектно в тонкой белой майке и в обтяжку. Но шансов у них не было, поскольку Анатолий уже давно и прочно состоял в отношениях и на других не смотрел принципиально, что, разумеется, служило лишь дразнящим стимулом для наших красавиц. Добавляло масло в огонь то, что он, будучи хорошо развитым физически, выбивался из стереотипа «тупой качок» и, говоря о двух-трех действительно учившихся на нашем курсе, я имел в виду и его в частности. «Сдал на Сидзе!» — подпрыгнул Стас. «Ага!» — ответил Толик и зевнул, не утруждаясь, прикрыванием рта ладонью. «Да, ерунда попалась про организацию психологической службы и про импринтинг». Вопрос ещё. Ну, помнишь, год фруа там в первой книге было? — Да катись ты своим год фруа, — завопил Станислав. — Слышать про них ничего не хочу. Всё, забыли. — Ты не учберезен, — внушительным басом ответил Носов. — Пять лет, а ума нет. Я фыркнул, а девчонки тут же, словно по команде, что-то зашумели в поддержку своего кумира. Шумели они до тех пор, пока за спиной Толика не открылась зель, выпуская на улицу гиену. Мгновенно стало тихо, как на кладбище без лунной ночи. Мария Михайловна Гиевская, она же Гиена, была одним из двух педагогов, внушавших бессознательный ужас ни одному поколению студентов. Мы после столкновения с ее основами педагогики на первом курсе Чётко усвоили, что с Гиеной шутки плохи, хотя потому, что она не умела шутить. По какому поводу собрание тихо поинтересовалась она? Гиена говорила всегда очень тихо, но почему-то её все слышали всегда. Вероятно, причиной тому было нежелание не то что издавать звуки, когда она находилась рядом, даже дышать. Все, даже брутальный Толик, мгновенно стушевались. Даже Алена, до того вальяжно занимавший стул с Грацией и королевы, довольно быстро встала, с торопливостью недостойны даже прачки из трущев. Я спросила, по какому поводу собрание. Очевидно было, что Стас хотел ответить, но слова рассыпались у него где-то на пути от гортани глотки, и он, сделав сложное движение челюстью, промолчал. «Кто староста группы?» Он на экзамене сейчас, наконец-то решилась ответить маша Где проходит экзамен? 306-я аудитория. Замечательно. В таком случае, Зелинская, сейчас пойдете туда и скажете комиссии от моего имени, что пока ваш староста отсутствует, его группа ведет себя отвратительно и срывает сдачу экзамена второго курса. Да-да, Гиена любила подобные вещи. Прозвище она получила не просто так. Унижать студентов, желательно понеску человек оптом, для нее было высшей наградой. Деньги и подобного рода эквиваленты с неуспевающего она не брала категорически до швыряния в лицо и вызовы декана, поэтому экзамен у нее превращался в пытку для любого, кто имел счастье и не понравится. Если честно... Я не помню, чтобы ей кто-нибудь хоть нравился, а, следовательно, пытка приобретала коллективный характер. Маша, сгорбившись опустив голову, направилась к дверям. Такой несчастный я еще ее никогда не видел. Все молчали. Даже рослый Толик надегал его выше ее, сейчас казался маленьким и беззащитным. Хорошего настроения как не бывало. Зато тонкие губы гиены изогнуло что-то приблизительно, напоминающие улыбку. Она довольна. Я дернула прежде времени и не кстати обрадовавшихся студентов. «Маша, стой!» В то же самое мгновение мое лицо стало объектом такого интереса, которого не удостаивалось, подозревая даже Джоконда в Лувре. Вероника и Лена даже рты приоткрыли. «Хотите...» Пойти вместо нее, Шургин осведомила Згейевская, прищурив глаза. Подобный прищур у нее всегда появлялся перед очередной, особо выдающейся пакостью. В душе шевельнулся старый страх, который три года назад, ой, как часто, не то что шевелился, а бился в судорогах. Стоило мне зайти в аудиторию, где проходила ее лекция. «Марья Михайловна...» Я помолчал, подбирая слова. Сейчас идет госэкзамен, у всех нервы на пределе, пять лет этого ждали, переволновались. Зачем сейчас обострять ситуацию? Зачем злить комиссию? Вы хотите, чтобы наши ребята не сдали? — А вы хотите вылететь из института перед вручением диплома? — А вы это можете организовать? — внезапно спросил Толик. — Мне не показалось. Девушки ахнули. Да, Анатолий был всегда лидирующей фигурой, но с преподавателями столкновения у него не было никогда. Авторитет он уважал. Вы даже не представляете, Носов, сколько всего я могу. Зелинский, вы еще здесь? Здесь. И здесь останется. Я взял за руку дернувшуюся было в сторону дверей Машу. Хотите изгадить людям настроение и экзамен? Идите лично. Я в курсе, что вас хлебом не кормит, дай поунижать студентов. шульгин не надо на меня орать. Честно, я не ожидал этого от себя. Наши смотрели на происходящее круглыми, как пятаки, глазами. Некоторые, Алёна в частности, со сосветые вообще, попятились к окну аквариума, который уж облепили изнутри ликующие второкурсники, вы не с мальчиком разговариваете, а с защитившим диплом специалистом. Вы хоть понимаете? Он все понимает, — отозвался Толик. — И мы все понимаем. Андрюха все правильно сказал. Время прошло. Наступила тишина на крыльце Вы оба На тихо, отчетливо произнесла Гиена. «И я не я буду, если вы своих дипломов не...» Договорить она не успела. Окно не выдержало поскольку студенты второго курса его трясли. Промуга, плохо еще по моей памяти, державшаяся в полуоткрытом состоянии, соскользнула с упора и с размаху ударила металлической ручкой о стекло который с режущим слух хрустом разлетелся. И осколки брызнули на крыльцо, зазвенев по бетону. — Ай! — вскрикнула Алена, неверящим взглядом, смотря на быстро набухающую бордовом полосу, наискось пересекающую левую голень. — Ой, ой! Толик одним прыжком оказался возле нее, успев подхватить при падении. — ведь сестру зовите? — девочки загомонили. «Да на больничном она. Там третий день закрыта. Скорую тогда живо!» Знакомое слово словно толкнуло меня в спину. В конце концов, чем ситуация отличалась от уличного вызова, ради что отсутствием кости, не надо никого звать. Я торопливо раскрыл рюкзак, доставая пакет с ремкомплектом. «Стас, еще стулья тащи. Ее положить надо. Толя, ногу повыше подними». Пробка от пузырька с перекисью вылетела, словно из бутылки шампанского, ускакав куда-то по ступенькам вниз. Я щедро полил ей рану, и образовавшаяся пена мгновенно окрасилась оттенками красного. — У меня кровь течет, — слабым голосом произнесла Алена, профессионально слабым, я бы сказал. — Еще бы, когда тебя на руках держит альфа-самец всей группы 96 П.С., Красиво пострадать просто сам Бог ел «Тебе ли крови бояться, милая? Ты же чаще, чем я, видишь? Каждый месяц практически!» — отозвался я, натягивая перчатки и распечатывая упаковку на салфетках. Лена на миг прекратила страдание чтобы метнуть в меня негодующий взгляд. Из вестибюля, отпихнув все еще от спине лостоящую на месте гиену, появился Стас с грохотом, волочивший добытые где-то три стула. Алену уложили на них. До последней сел Анатолий, положив ноги девушки себя на колени. Кровавый ручеек, сдерживаемый перекисью и возвышенным положением конечности, начал милеть. — Как там? — закатив глаза, поинтересовалась пострадавший Там было всё достаточно невинно, неглубокая резаная рана, рассёкшая только кожу и даже не добравшаяся до мышц. Больше крови, чем раны, поэтому я не счёл нужным отвечать. Промыв, аккуратно закрыл её салфеткой, пропитной перекисью и туго переминтовал подданным Машей бинтом. — Жить будешь, — ободряюще похлопал по коленке Алёнку. Наш Казанова от психологии. «Спасибо!» — улыбаясь последней улыбкой смертельно раненого лебедя, — сказала девушка, не сводя глаз с носова и благодарно накрывая его ладонь своей. Толик зарделся. «Да не за что!» — усмехнулся я, разрывая конец бинта надвое и завязывая получившийся хвостик узлом. «Что здесь произошло?» — раздалось сзади. «Ага, завхоз пожаловал. Картина, открывшаяся ему, была еще та» усеянное крупными и не очень стеклянными осколками крыльцо, лужи из грязно-красной пены между ними и девушка, забинтованной ногой, лежащая на стульях. — Какого? Кто это сделал? — Никто, Рафаэл Ханифович, — ответил я отрепетированным, нарочито небрежным жестом, сдирая со взмокших уже кистей рук перчатки. — Мария Михайловна экзамен был. Фрамуга упала, стекло выбила, девушку от поранила. «Мария Михайловна выбежала, чтобы нам помочь, хотела скорую помощь. Да мы своими средствами обошлись. Никого звать не понадобилось, правда, Мария Михайловна?» Иена дернулась щекой и, не ответив, скрылась в двех. Завхоз недоверчиво окинул взглядом зону бедствия, покачал головой. «Даже выпуститься без фокусов не можете. Даю чаш, чтоб все убрали. Развели тут, понимаешь?» Ушел и он. «Да, — протянул Толик». — Действительно, без фокусов. — Все равно она пожалуется, — произнесла Маша. — Зелинская, вы все еще здесь? — петушиным голосом, довольно удачно копируя голос Гиены, сказал Стас. — Сейчас пойдете и скажете техничьей, что пока она чай пьет, ее студенты не умеют вести себя, и кровью текут на все крыльцо, срывают выбивание окон вторым курсом. «Вот идиоты!» — отмахнулась девушка, снова убирая лезущую в глаза соломенную прядь. «Сейчас веники принесу!» Ее взгляд на миг столкнулся с моим. Задержался, словно Маша меня первый раз в жизни видела, и она, слегка покраснев щеками, тоже скрылась за дверью института.